Он проснулся, когда светало, прокрался в ванную, бесшумно выкупался, побрился и вылез в окно, чтобы не оставлять парадную дверь незапертой. Пошел вверх по полощейни мимо заброшенной каменоломни на холмы, как шел с Флер семь лет назад. До получения ее ответа он не знал, что делать и боялся встретить взгляд Энн, пока не улеглось его смятение. Он шел к чангтон берерингу Короткая трава была заткана обильной росой. Солнце только что взошло, и бесконечно прекрасно было вокруг. Безлюдно и тихо. Красота терзала его. Он всей душой полюбил холмы. В них было особое обаяние, подобного которому он не находил нигде. Неужели ему теперь предстоит их покинуть, снова покинуть Англию, покинуть все и прилепиться к Флёр? Если она заявит на него права, если решит предать их союз гласности, тогда, наверное, так и будет. И Джон шел в таком смятении, какого раньше, и вообразить не мог. От ринга он свернул в сторону, чтобы не набрести на утреннюю тренировку лошадей. И эта первая увертка поставила его перед необходимостью немедленно принять решение. Что ему делать, пока не придёт ответ от Флёр? Письмо её попадёт в Неттлфолд не раньше вечера или даже следующего утра. С тяжёлым сердцем он решил вернуться домой к завтраку, И сказать, что опоздал на поезд, и ночью пробрался в дом как вор, чтобы не тревожить их. Этот день, когда он мучился и неустанно следил за собой, был одним из самых несчастных дней в его жизни. И он не мог отделаться от чувства, что Эн читает его мысли. Словно они провели этот день, украдкой наблюдая друг за другом. Невыносимо. Часа в четыре он попросил лошадь, чтобы съездить на ферму Гринхилл, и сказал, что вернется поздно. Он поехал в Нетлфолд и зашел на почту. Его ждала телеграмма. «Нужно увидеться. Буду на ферме Гринхилл завтра, в полдень. Не обмани. Ф». Джон разорвал телеграмму, И поехал обратно. Еще 18 часов тоски и напряжения. Если что в мире хуже неизвестности. Он ехал медленно, чтобы меньше времени пробыть дома. Страшился ночи. У придорожной гостиницы остановился, закусил и поехал дальше. Через ферму Гринхилл, чтобы хоть формально оправдать свои слова. Домой он приехал около десяти, когда Луна уже стояла высоко в небе.